Глава двадцать четвертая. Боси своих желаний. Вешний ветер, бушуя, примчался с востока. Вишню смел, и со сливы сдул листья жестоко. Бодзюи. Неожиданно на улице оказалось все поселение. Жители вывалились изо всех щелей, в которых до этого прятались, и теперь оживленно переговаривались, напоминая встревоженных гусей, заметивших на берегу водоема крадущегося тигра. Фан Синюн вел Шучен за руку, чем попирал все нормы морали. В их сторону бросали осуждающие взгляды, а некоторые особо сварливые тетушки показывали на нарушителей пальцем, и неприкрыто шишукались. Но отпустить тонкие прохладный пальцы он не мог. Дочь Гуна-дитю была готова убежать, стоило ему ослабить хватку. Ее нахмуренные лопы, и искусанные от волнения губы, напоминающие переспелую вишню, говорили сами за себя. Барышня смущена и сильно напугана. Ей хочется спрятаться подальше от людских глаз. Самое время задать важный вопрос. Он остановился под лиственницей. Вокруг и внутри поселения много этих деревьев, указывающих на близость к северным хребтам Фуню. Поэтому в тяжелом воздухе, пропитанном запахом размокшей земли и разбухшей от дождей травы, Отчетливо слышен тонкий аромат хвои. Обычно умиротворяющий в ненастный день Он казался будоражущим сознание Скажи, наследница дома ся. Фан обратился к продрогшей барышне так, как она просила в поместье клана Снежной горы: За что тебя преследуют люди главы Се? Он задал вопрос наугад, пристально всматриваясь в распахнутые глаза напротив. Глаза маленького, сбитого с толку оленюнка. Где-то в самой глубине их непроглядного омута отразилось тщательно скрываемое смущение. Неужели догадка верна? Она не случайно оказалась в поселении за несколько ли? От поместья Се? «С чего ты взял, что преследуют меня?» Шучен говорил достаточно спокойно, чем немало удивило Фансинюня. «И где эти преследователи?» Толпа вокруг них постепенно росла. Поискав глазами знакомую нежно-голубую мантию, он положил руку Шучен на плечо. «Не время соревноваться в красноречии, наследница дома-ся. Если хочешь, чтобы я защитил тебя, скажи правду». Возможно, дочь Гуна Дзитсю и дальше бы хранила загадочное молчание, но на размытой дороге показалась забрызганная грязью двухколесная повозка. Возница остановил лошадь, едва достигнув окраины поселения — И из нее бодро выпрыгнуло четверо мужчин в одеждах фиолетовых оттенков. От нежно-лилового, напоминающего цветущую сирень, до насыщенно-пурпурного. «Ученики клана Снежной горы пожаловали!» Оживились люди, окружившие Фан Синюня и Шучен. «Ха! Видимо, эти двое преступники! Да какие преступники! У господина манти из Южного Шелка!» «И меч!» «Будто мечи не носят преступники!» Фансинюнь окинул последнего говорившего человека таким взглядом, что тот попятился и затерялся в толпе. «Я прошу защиты!» Голос Шучен с трудом пробился сквозь встревоженный гомон толпы, заставив Фансинюня сделать к ней шаг и наклониться, прислушиваясь. «Фансинюнь с горы Гаучунь!» Я прошу у тебя защиты. Ты слышишь меня? Маленькая ладонь опустилась ему на грудь. Словно дочь Гуна Дитю пыталась добраться до самого сердца. Какое бесстыдство! Тут же осудила ее женщина, стоящая ближе остальных. Вы только посмотрите! Средь бела дня касается мужчины. Подхватила бойкая с виду старушка. Никакого стыда у какой порядочной матери могла вырасти настолько бесстыдная дочь голоса раздающиеся из толпы фансиню не волновали мало хотелось услышать главное почему шучен испугалась людей своего же дядя по какой причине они преследуют тебя настойчиво повторил он я отпустила пленницу фансинюнь бросил взгляд через плечо Ученики клана Снежной горы уверенно пробирались через толпу, расталкивая людей. Неужели догадка верна? И демоны на самом деле напали на поместье Се, вырвавшись из внутренней темницы. Что здесь происходит? Спокойный голос наставницы прозвучал совсем рядом, заставив людей попятиться ничуть не хуже оголенных мечей учеников клана Снежной горы. Шифу! Я объясню тебе позже. Просто поддержи меня!» В просьбу Фансинюнь вложил все доступные ему убеждения. Наставница, хотя и не перестала выглядеть озабоченной, больше не стала задавать неудобные вопросы. Молча скрестив руки на груди, прижала к себе меч и с интересом принялась наблюдать за происходящим под подлиственницей. Признай меня наставником, обратился Фан Сенюньк, в конец растерявшийся Шучен. А? Та глупо хлопнула длинными ресницами, слипшимися от противной мороси, что без устали сыпалось неба на головы собравшихся здесь людей. Назови меня наставником живо! Шучен округлила глаза, но послушно отбила три поклона, заменив традиционные земные не очень глубокими поясными. Это ученица приветствует Шифу!» «Вот мы и нашли тебя, младшая госпожа!» Обрадованно воскликнул один из учеников клана Снежной горы, наконец пробравшийся через толпу. Заметив подле племянницы главы, представителей чужого клана, он сурово свел брови на переносице и добавил. «Прошу, небесный клан, не вмешиваться в дела поместья Се!» Услышав его... Шучен попятилась и, по неосторожности, налетела спиной на шершавый ствол лиственницы. Удар получился достаточно сильным. Фансенюнь мысленно пожалел глупого олененка и медленно повернулся лицом к прибывшим. Ошибаешься? Небесный клан имеет все права, чтобы вмешаться. Ученик клана Снежной горы даже не взглянул в его сторону. Протянув руку, он поманил шучен пальцем. «Ну же, младшая госпожа! Смелее! Мне приказано доставить тебя в поместье Се! У тебя нет права забирать ученицу небесного клана без моего ведома!» Теперь ученик соизволил обратить внимание на Фансинюня И не просто обратить, а рассмеяться в лицо. «Кто здесь ученица небесного клана?» Спросил один из его спутников. «Я вижу дочь главы Се». «Разве родство с главой Се мешает ей быть моей ученицей?» Холодно поинтересовался Фансинюнь, опуская руку на меч. «Если она не захочет идти с вами, никто не вправе заставлять». «Младшая госпожа!» О чем толкует этот человек? Поинтересовался говоривший первым ученик. Прошу тебя, иди с нами. Я не пойду с вами. Твердый голос Шучен заставил ученика пораженно умолкнуть. Ты слышал? Фансенюнь уверенно прикрыл Шучен собой, чем привел учеников клана Снежной горы в еще большее недоумение. «Но, младшая госпожа, глава сей и твоя матушка приказали вернуться!» «Неужели она ответила вам шепотом?» — усмехнулся Фансинюнь. Вся Чен останется здесь. Но если кто-то из вас не согласен с ее решением, он может оспорить его через меч». Ученики клана Снежной горы переглянулись. Слава афан Синьюне, как о лучшем мечнике государства Ся, давно пронеслась от северных до южных границ. И от гор Цишань на западе до восточных равнин, примыкающих к морю. Проверять его мастерство на себе никому не хотелось. Поэтому присланные главой все люди не стали испытывать судьбу. Вернулись в повозку и уехали. А следом разошлись местные жители, вдруг осознавшие, с кем имели дело. Не всякий красиво одетый господин в состоянии обратить вспять сразу нескольких учеников клана Снежной горы, не обнажив меча. Обнаружив, что враги и недоброжелатели рассеялись, Фонсиню неободряюще погладил Шучен по плечу. Можешь выдохнуть, наследница домася. Они ушли. Больше тебя никто не тронет. Теперь бледное лицо дочери Гуна дицю покрыл нежной, словно лепестки хайтана, румянец. Не называй меня так. Я проявила гордость, когда назвалась наследницей. «Будущим главой нашего дома будет мой младший брат». «Это замечательно, когда люди признают ошибки», — вмешалась наставница Ин. «Но кто-то объяснит мне, что это за представление я здесь увидела». Она стояла настолько тихо, что Фансенюнь на какое-то мгновение совершенно забыл об ее присутствии и теперь пожалел об этом. Мастер выглядела сердитой. Шифу, я прошу прощения. И за что же? Может быть, за ученицу, которую без моего разрешения присоединил к небесному клану? Или за устроенное на пустом месте противостояние с кланом Снежной горы? Скажи мне, Синюнь, чем ты был занят, что напрячь забыл об уважении к старшим? Фан не задумываясь о чистоте мантии, Опустился на колени, отбив почтительный поклон. шифу может наказать меня на свое усмотрение». «Хм...» «Думаешь, повинную голову меч не сечет?» В спокойном голосе наставницы зазвенела медь. «У меня нет цели наказывать своего ученика. Но я сделаю это, если продолжишь упорствовать». О каком упорстве речь, Шифу? Назови мне причину, по которой сделал это. Глаза наставницы горели невысказанным укором. Она совершенно права. Он был своевольным. Но и оправдание тому есть. Шифу, ты сама знаешь причину. Услыхав это, бессмертная отвернулась. Фансинин теперь видел только ее профиль, четко проступающий на фоне грязно-серых низких туч. Поджатые маленькие губы, чуть вздернутый нос и нахмуренный лоб. А еще были руки, бережно прижимающие к груди меч с изумрудной рукоятью. Ветер не смело касался ее мантии, играя широкими рукавами. И задевал рассыпавшиеся по плечам волосы цвета вороного крыла. Эта маленькая женщина во многом заменила ему рано ушедшую мать. Иногда Фансинюнь казалось, что его чувство к наставнице на грани дозволенного благодарность, щедро сдобренная восхищением, больше напоминала болезненную привязанность. Казалось, что они знакомы очень давно. Но он почему-то забыл, когда именно они встретились впервые. А может, он внушал себе, что их знакомство имеет историю, не укладывающуюся в одну земную жизнь. И все это лишь наваждение, игра внутренних демонов. «Я знаю». Ответ наставницы прозвучал неожиданно, заставив отвести взгляд. «Потому и не могу наказывать. Благодарю Шифу. Я не стану возражать. Если хочешь, бери ее с собой». Фансинюнь пристально всмотрелся впрямую, словно молодые побеги бамбука спину наставницы быстро удаляющийся от поселения смертных. Почему ее слова, выглядящие вполне дружелюбно, разбудили в нем неясную тревогу? «Мы возвращаемся в небесный клан», — произнес он, не поворачиваясь к Шучен. «Я возьму тебя на свой меч». Она спешила в красную резиденцию, едва не загнав лошадь, чтобы увидеть это. Сецаньяо чувствовала себя съевшей горечь. Ее супруг пил чай в открытом павильоне и выглядел умиротворенным. Расслабленное лицо, прикрытые веки, все в гуни дзи говорила о внутреннем спокойствии. «Неужели ему нет дела до случившегося в поместье Се?» Съесть горечь означает терпеть лишение ради конкретной цели. Выровняв дыхание, она подавила злость. Если уж вкусила горечь, нужно дождаться положительного результата. Иначе в чем смысл перенесенных трудностей? Передав меч служанке Шучен, идущий рядом, Сецаньяо приблизилась к супругу и вежливо поклонилась. Вполне ожидаемо, тот не придал значения еле уловимому шороху чужой одежды. Ухо обычного смертного крайне ограничено в восприятии окружающего мира. Тогда она произнесла. Наложница се приветствует супруга. Обычно первый взгляд, еще не объятый притворством, говорит об истинном отношении. Во взгляде гуна дзицю Сяцанья уловила морозный холод и равнодушие. Но уже через мгновение на его губах отразилась слабая улыбка. Так он улыбался всем подряд. Просто защитная маска вельможа, используемая при дворе Ванася. Что она в этой жизни сделала не так, чтобы биться о неприступную стену его равнодушия? Не стараниями ли ее семьи Гундзитью избавился от позорной мужской болезни, лишающей надежды на рождение наследника. И вот, вместо искренней благодарности, супруг терпит ее в своем доме, изображая вежливость. Цаняо, ты вернулась? Почему не идешь отдыхать? Не просто холоден. Морозно не неприступен. Стоило давно привыкнуть, но ее такое отношение неизменно выводило из себя. Разве это допустимо? Терять контроль над собой, если ты ступил на тропу бессмертия? Сецаньяу потупилось, а когда заговорила, голос звучал предельно спокойно. Мой долг, уведомить господина о поведении дочери. О, равнодушие гуна дитью вмиг лопнуло, как тонкий лед, сковавший пруд ранней весной. Широкая бровь чуть приподнялась, а на лице отобразилось неподдельное удивление. Что такого натворила Шучен, если ты утрудилась говорить о ней прямо с дороги? Это не очень хотелось назвать дочь так, как та заслуживает, неблагодарной троптивой дрянью. Но Гунзи слишком баловал, Шучен. В ее отношении следует действовать крайне осторожно, иначе вся съеденная по пути горечь будет напрасной. Эта глупышка без разрешения покинула поместье се. И присоединилась к небесному клану? Она назвалась ученицей их мастера. Господин, мой дорогой супруг, я смиренно прошу образумить нашу дочь. Гунзитю, казалось, выдохнул с облегчением, что насторожилась Эцаньяу. Неужели он все спустит шучен с рук? Супруг. — Я прошу о справедливости! — Справедливости? — переспросил тот, дав знак прислужнику далечей. — В чем же состоит твоя справедливость? — Ты хочешь молодое деревце закрыть в тесном дворике, а когда оно вознесло крону выше этого дворика, решаешь устроить ссору с ближайшими соседями? — Ну, господин! Она девица, а девице подобает соблюдать приличие и проявлять послушание. Как можно оставить родную мать и дядю без разрешения? Да еще присоединиться к врагам. Гун взглянул на нее с явным недовольством и покачал головой. Небесный клан не является врагом Гуна Дзицу. Но даже если это так на самом деле... Нам не стоит спорить с ними по пустякам. «Неужели наша дочь в твоих глазах — это всего лишь пустяк?» Сецанео преднамеренно ударила в чувствительную точку. Супруг при всей любви к маленькому наследнику. Дочь тоже никогда не лишал своей милости. Наглая девчонка купалась в роскоши и заботе отца настолько сильно, как не могла себе позволить ни одна барышня славного города Дитсю. Ты прекрасно поняла, о чем я толкую. В голосе Гуна Дитсю вновь проступили ледяные нотки. Я надеюсь, ты меня услышал, Эдсаньяо. Види себя сдержанно и вежливо, с самыми известными заклинателями государства Ся. «Не оставь, наконец, в покое Шучен!» Но «Наша дочь больна!» не уцепилась за последнюю возможность переубедить супруга. Однако и это не помогло. «Как я могу забрать ее сейчас из небесного клана?» — спросил Гундитю. «Это будет выглядеть так, словно мы не позволяем дочери совершенствоваться». Или что еще хуже, не признаем мастерство заклинателей небесного клана. Опять же, ее болезнь давно отступила. Она убила тех демонов. Выпалилась и Цаньяу и осеклась под жестким взглядом супруга. Имею в виду, что Шучен вмешалась, когда на тебя напали демоны. Никто не пострадал. Заметил Гун «Успокойся, Цаньяо! Если начнем суетиться с возвращением Шучен из небесного клана, привлечем к ней внимание семьи Вэнь. Ты точно этого хочешь?» Си Цаньяо скрипнула зубами. «Возразить больше нечем. Семья Вэнь — вот настоящие враги Гуна И кланы Снежной горы. Заклинатели горы Гаучунь всего лишь пешки в чужой игре. Как говорят в народе, Не буди из тигра. Останешься цел. Займись лучше приготовлениями, Скоро нас навестит отец наложницы Бу. Сецанья умолча поклонилась, Надеясь скрыть от гуна дитю Клокочущую внутри ярость. Мало выскочки, украши внимание супруга. Так еще несносный отец, дикарь, наведается в красную резиденцию. Воистину небеса рухнули, а земля перевернулась. Когда Си увернулась вернулась в свои покои, то первым делом извлекала из ящика старинный артефакт. Тот напоминал хорошо отполированное зеркало, но был заметно меньше любого из зеркал, находящихся в этой комнате. Легонько постучав ногтем по блестящей поверхности, она прошептала пару слов, чтобы открыть портал, и тихонько прошептала. «Второй брат, ты здесь?» Поверхность артефакта сначала помутнела, а затем стала прозрачной, как талая вода в горах Фуню. Сеханьюнь всегда носил похожее зеркало в широком рукаве ханьфу. И теперь она почти сразу увидела его бледное лицо. Говори, у меня много дел, ворчливо произнес глава Се. Гун не хочет возвращать Шучен, пожаловалась Сиценьяо. Она всегда называла супруга за глаза безлика Гуном. Большего уважения, по ее мнению, тот не заслуживал. «От меня чего хочешь?» — возмущенно спросил глава Се. «Чтобы я поссорился с гуном дитю вместо тебя? Будь сдержаннее в словах и делах, Мэй-Мэй. Не то окажешься выброшенной из красной резиденции, подумай о нашей семье!» «Семья, семья...» Сецанья ударила кулаком по столу. «Я слышала это слово множество раз!» «И что толку?» «Никакой почтительности, Мэй-Мэй!» Вздохнул глава Се, после чего его лицо исчезло, а поверхность артефакта сделалась тусклой. Всегда сбегаешь!» Теперь удар пришелся точно туда, где отображалось лицо главы Се. Презренный трус!» В дверь тихонько постучали. Сецаньяо спрятала артефакт обратно в ящик, засунула тот на полку и, взмахнув рукой, сняла духовные запоры с двери. «Входи!» Через порог несмело переступила служанка, приставленная к шучен. «Старшая госпожа! Я принесла меч!» «Ах, меч!» Сецаньяо усмехнулась. О личном оружии, благодаря перепалке с супругом, она напрочь забыла. Положи на стол. Служанка бесшумно приблизилась и аккуратно опустила на столешницу, искусно украшенные мелкими изумрудами ножные. «Подожди!» Сецаняу не позволила той уйти. «Мы не закончили разговор!» Она без замаха влепила девицу звонкую пощечину, с одного удара сбив с ног. И с наслаждением принялась пинать ногами, вымещая всю накопившуюся внутри злость. Служанка, давно привыкшая к такому отношению, переносила побои стойко. Все время молчала, не проронив ни единого стона, чем только раззадоривала гнев, а заставила ее остановиться сбившееся дыхание. Тяжело дыша, Сецаньяо стояла у стола, уперев руки в бока и с ненавистью разглядывала кровоподтеки на хорошеньком лице служанки. «Убирайся из этого дома, чтобы я тебя больше не видела!» Ответом был растерянный взгляд. Служанка попыталась ухватить ее за подол платья, но Сецаньяо сбила чужие руки, отойдя в сторону. «Старшая госпожа, куда же я пойду? Госпожа!» — предразнила ее Сецаньяо, называя так Шучен, не меня. Если бы я действительно была твоей госпожой, разве ты позволила бы ей творить всю эту нелепицу? Вон отсюда! Но, старшая госпожа... Сецаньяо не вытерпела. Одним ловким движением подхватила ножны, извлекла поющий серебром клинок и приставила к горлу служанки. Не испытывай мое терпение, Тун. Ничего не оставалось, кроме как отползти к двери и, вскочив на ноги, выбежать за порог. «Жалкие люди!» — бросила ей вдогонку Сецаньяо. Отбросив меч на пол, она зажала виски пальцами и тихонько рассмеялась. «Одной змеёй в доме меньше. Разве это не победа?»